Глава 18 Карим. Нас проводят в кабинет, где Ася раздевается и ложится на кушетку. Взгляд цепляется за ее тело. Я замечаю совсем маленький животик, который только недавно начал расти и сглатываю. с головой накрывает разными ощущениями. Неадекватными, зверинными какими-то. Желанием защитить свою женщину, которая ждет твоего ребенка. Радостью от самого факта, что я скоро стану отцом. Злостью за то, что попыталась лишить меня этого. Папа тоже решил поприсутствовать? Весело спрашивает доктор. Женщина лет пятидесяти. Похвально. Как себя чувствует мамочка? Все нормально. Сухо говорит осият. А мне сказали, что вы сознание сегодня потеряли. Токсикоз, стресс недосып. Отвечает жена тихо. И отворачивается от меня. Я сажусь на стул около неё, Порываюсь взять ее за руку, но она будто чувствуя это отодвигает ее от меня. Что же вы так сетует по-доброму доктор, будто не замечая холода между нами, Папочка, вы почему не контролируете? Никаких стрессов и недосыпов во время беременности. Только положительные эмоции, вкусная и полезная еда. А с эмоциями у нас проблема, да. И винить в этом я могу только себя. Потому что первопричина негатива, как ни крути, Идет от меня. «Исправимся», — киваю врачу. Начинается осмотр, и я вижу, как осият с тревогой разглядывает изображение, кусает губу. «Ну что там?» — спрашивает нервно. «Размер конечностей в пределах нормы, сердце, почки...» И другие органы также в порядке. Врач описывает то, что рассматривает, а я изредка цепляюсь взглядом за маленькое личико, которое видно на экране. С трудом принимая тот факт, что на столь раннем сроке видны настоящие очертания крохотного человека. Подскажите, уже можно увидеть пол ребёнка? спрашивает Ася. Давайте посмотрим. Доктор с энтузиазмом начинает рассматривать картинку. Предположительно девочка. Я слышу тихий выдох Аси. и перевожу на нее взгляд. Неужели она не хотела мальчишку? Мне, в общем-то, все равно, кто у нас будет. Пацана, конечно, тоже хочется продолжать рода, как-никак, но это вообще не принципиально. «Точно?» — спрашивает жена. К сожалению, нет. Много зависит от положения, в котором находится ребенок. Бывает такое, что мальчишки прячутся. Понятно. Вздыхает. Врач отдает мне результаты осмотра, осеяд вытирает живот, а я не могу отвести от нее взгляда. Я не знаю, нормально ли это, или сказывается долгое воздержание, но хочется ее до одури. Когда мы выходим из кабинета, я спрашиваю у Аси. «Ты не хотела мальчика?» «Не в этом дело». «А в чем?» Она закусывает губу, И отводит взгляд. Разворачиваю обратно к себе. «Расскажи». «Стараюсь говорить мягко, помня про наставление врача». «Ты будешь смеяться». «Не буду», — говорю твёрдо. «Обещаю». «Ася ещё немного мнётся». А после говорит. Мне снятся сны не очень хорошие. Все они связаны с сыном, которого я теряю. Так что хорошо, если бы у нас на самом деле была девочка. Притягиваю Асю к себе и целую ее в висок. Даже если родится мальчик, я не позволю плохому случиться. Жена отворачивается, никак не комментируя мою фразу. Ясно, не верит мне. Поехали, пообедаем. Тяну ее. С Марианной? Спрашивает со злостью. Понятия не имею, о ком ты говоришь. Игнорирую ее выпады, тяну на выход. Где Максим? Осматривается по сторонам в поисках своего водителя. А меня скручивает от ревности. Зачем он тебе? Хмурюсь, но сдерживаюсь. «Как это зачем? Должна я как-то вернуться домой? Ты поезжай на работу или на городскую квартиру. Снова намекает на любовницу. А я подожду Максима тут, и он заберет меня». «Максим отправлен домой», — произношу сквозь зубы. «А ты едешь со мной на обед». Перестань бороться со мной. Ты же знаешь, это бесполезно. Жена вскидывает на меня печальный взгляд. Поверь, я как никто знаю, что бороться с тобой бессмысленно. Но это вовсе не значит, что я буду безропотно принимать свою судьбу и позволю унижать меня и дальше. А насчет того, что ты... Избавился от своей любовницы. Вчера звонил управляющий комплекса, где у тебя квартира. Он не смог до тебя дозвониться и вышел на меня. Попросил поговорить с нашей родственницей, которая громко слушает музыку по ночам. Ему пожаловались соседи. Ася растягивает рот в печальной улыбке. «Ты бы поговорил со своей женщиной, Карим?» Объяснил ей, что не стоит так сильно высовываться и настойчиво напоминать о себе. «Тяжело дышу и скреплю зубами. Сука, Марианна! Я же по-человечески...» Хотел дать ей время, чтобы она пришла в себя и нашла новое жилье. Но, видимо, с людьми нельзя по-хорошему. Надо сразу пинком под зад. Осият делает шаг навстречу мне и кладет руки на лацканы пиджака. Смахивает невидимую соринку. Ты бы заехал к своей девочке, Карим. Наигранно цыкает и качает головой. А то она совсем одичала там без тебя. Придет время, и ты поверишь мне, Ася. Поверишь каждому моему слову и никогда не будешь сомневаться. Я просто заебался бегать и доказывать, что у меня... Ничего нет с Марианной. «Я разрешил ей пожить там этот месяц, пока она ищет новое». Ася перебивает меня. «Мне не интересно это». Разворачивается. Беру её за руку и тяну в свою машину. «Сейчас мы едем обедать и разговаривать». «А если я не хочу разговаривать с тобой?» Ася вымотана, но и я покатался на эмоциональных качелях. «Придется, Ася, потому что так дальше продолжаться не может. У нас будет ребенок, и сейчас самое время, чтобы перестать бороться со мной и просто довериться». Как бы сложно это ни было. Не могу тебе ничего обещать. И не надо. Просто не отталкивай меня.